Нашему разговору положила конец мать. Своим появлением она как будто дала понять, что всему есть мера. На смену невесте явился отец, с которым мы снова заговорили и о преданном, и просмотрины, и о времени свадьбы, и о разных других обязательствах. Я было собрался отправиться на станцию, чтобы телеграфировать Рэп Ошеру, но хозяин, Моши Нисель, Значит, удержав меня за руку, говорит. «Вы не уйдете, рэп Минахи Мендель, не от обедов с нами. Вы ведь, наверное, проголодались. Пришлось остаться». За обедом Моше Нисель, не переставая, говорил о Ямполе. «Вы, говорит, не знаете этого городка. Город бездельников, сплетников. Послушались бы меня, то держались бы в стороне от всех этих болтунов. И никому ни с кем бы не говорили ни о себе самом, ни о том, зачем сюда приехали. Что касается меня, то обо мне особенно прошу ни с кем разговоры не заводить. Пусть будет так, что вы меня и не знаете. Слышите? Рапминахем Мендель. Вы меня совершенно не знаете. Поняли? Этот совет Был повторен раз 10. Затем я отправился на почту и даю компаньону телеграмму, как мы условились. Товар осмотрел, точка Первый сорт Точка. Шесть тысяч, точка. Телеграфируйте, сколько противная сторона, где съехаемся? Вопросительный знак. На завтра получил ответ: Упирается 10, противная сторона половины 6. Работайте надбавки, согласен Жмеринки. Товар прима, телеграфируйте, точка. Я побежал к Моше Ниселю, показал ему телеграмму и прошу объяснить ее значение. Что же тут непонятного? Говорит Моши Нисель. Э, ведь это явно и ясно. Желает, чтобы я дал десять. А он даст половину шести, то есть 3000 тысячи. Напишите же ему что он уж чересчур умен. Коротко и ясно. Сколько те не дадут, дам вдвое. И сообщите ему, чтобы он не медлил. Другой покупатель найдется. Я сейчас махнул на почту и телеграфировал в Ермолинцы. Короткие слова. Точка. Сколько дает, кладу напротив два раза более. Не медлевать! Подхватится другой. Точка. Получаю ответ. Согласен два раза менее выговором тысяча назад. Точка. Товар, находка. Точка. Я снова к Моше Ниселю Кимбуку за разъяснением. А он говорит. Ну, явно и ясно. Ваш товарищ пишет, что тот согласен положить половинную сумму, но с уговором тысячу ему вернуть. Например, дал я десять тысяч. Ему надо всего 4000 тысячи. Ха, уж больно хитер. Думает меня провести. Шалиш, я сам купец. Пусть уж лучше я дам лишнюю тысячу, нежели брать меньше на тысячу. Вы ему так и отпишите, что если он даст 3000 тысячи, я положу 7000 тысяч. Даст 4, дам девять. Даст 5, дам одиннадцать. И напишите им срочно, чтобы они не откладывали дело. А пусть лучше условится депешей о смотринах и делу конец. Я побежал на почту и дал рэп Ошору срочную телеграмму. Даст 3 кладет 7 точка. Даст 4 кладет 9 точка. даст 5 кладет 11 точка. Не тянуть точка. строчите выехаем точка и получил в ответ срочную телеграмму из двух слов. «Выехаем. Точка. Выехайте. Точка».